Большой дом — большая деревня. Утром вся прислуга уже была в курсе. Повариха лукаво поинтересовалась, вкусно ли ее накормил хозяин. Сексуально озабоченный Сашка противно улыбнулся и поинтересовался. — Ну, чё? Хоть раз-то у хозяина получилось. Приятный Костик, похоже, тайно в Машу влюбленный, не спрашивал ни о чем, но... Оглядывал грустно, а шустрая горничная Касси его вовсе объявила. «Так, Машка, сегодня на вечер ничего не планируй, как Лизу уложишь в хозяйское джакузи пойдем с тобой валяться, и будешь мне все рассказывать». Даже Лиза с очевидно ревнивыми нотками в голосе и та спросила, хорошо ли няня провела время с ее папой. «Откуда узнали только?» Володин проболтался? Или шикарный букет, заметили, который Маша, разумеется, притащила домой? А может, просто сделали выводы по ее умиротворенному довольному лицу? Марии действительно пришелся по вкусу вчерашний ужин с хозяином. Приятно после стольких дней безвылазного сиденья с ребенком вдруг вырваться в свет — Да еще и на лимузине отвезли, изысканными блюдами угостили, комплиментами осыпали. Кревцов, которого она прежде считала сухарем и почти что злодеем, при ближайшем рассмотрении оказался приятным, хорошо воспитанным человеком. И дочку свою он, кажется, любит. А что ее сразу стали в романе с хозяином подозревать? Да пусть думают что угодно. Хоть осуждают, хоть завидуют. Оправдываться все равно бесполезно. И давать кассе подробный отчет, который та, безусловно, ждала, Маша не собиралась. Хотя поваляться в джакузи отказываться не стала. Почему бы и нет, если хозяин опять отсутствует? А комплекс у Кривцовых знатный, правда, Маша пока его только со стороны видела. Там не только джакузи, но и бассейн небольшой есть, и сауна, и турецкая баня. И едва Лиза заснула, Маша переоделась в халат и побежала за кассей. Та, оказалось, все уже приготовила. Сауна прогрета, джакузи бурлит, вазочка с фруктами стоит. Что ж, они, персонал, имеют право на отдых. А от Кассиных вопросов Маша не сомневалась, она отобьется. И Долинина скупо поведала, мол, они с хозяином просто поужинали, поговорили, в основном о Лизе. И особо подчеркнула, что в одиннадцать вечера уже вернулась домой. Хозяин вместе с ней не поехал, остался в ресторане. — Во, дурак! — живо отреагировала Кася. За красивые глаза, получается, тебя устрицами кормил. «Ну, может, ему поужинать было не с кем», — улыбнулась Мария одному скучно. «Да ладно!» — хихикнула горничная. Он бы тогда своего адвоката Нурика позвал. «Нет, помяни мое слово, Машка. Что-то нужно от тебя Кривцову. Может, еще одну видеозапись хочет получить? Ну, чтобы жену свою окончательно закопать. Теперь уже с другой няней. Не предлагал тебе ничего такого?» «Не предлагал». — Да и что я могу сказать? — пожала плечами Мария. — А Нурик на что? Он придумал бы, — заверила Кася, и научил, что говорить. — Такой все может. Самый хитрейший адвокат на всю Москву, говорят. — Вот как? — насторожилась Маша. — Значит, он и для Насти тоже все придумал? — Ну, что Кривцова на Лиску орала и видела ее по полчаса в сутки, это правда, конечно, — «Кто угодно и подтвердит», — возразила Кась. «А вот насчет фигуриста так и не поняла я, хотя поболтала с девчонками, с поварихой, с горничной со второй. Всех про ту субботу расспрашивала. Ну?» — обратилась вслух Мария. «Ну, они и подтвердили, фигурист в дом действительно приходил, но чтоб в спальню поднимался, этого никто не видел. А вы, что ли, с них глаз не спускали?» — усмехнулась няня. — Свечку не держали, конечно, — парировала Кася, но здесь в доме что-то скрыть сложно. Разве сама еще не убедилась? — Да, вы бдительны, — кивнула Мария, но только мне все равно кажется, Настя не соврала. Перед камерой вообще врать очень сложно, если ты не артист. Глаза выдадут. Или... Губы человек начнет облизывать или кончик носа теребить. Я, когда телек смотрю, всегда определяю, если кто неправду говорит. Да и фигуристы, сказал, действительно в тот день приходил. Они же не все время у вас перед глазами были. Выбрали момент и улизнули в спальню. — Может, и так, я спорить не буду, — легко согласилась Кася. Блаженно вытянулась в бурлящей воде. Закинула голову, подставила теплым пузырькам шею, прикрыла глаза и вдруг резким движением села, обдав Марию тучей брызг. Та машинально отшатнулась, недовольно пробормотала. — Ты чего? — Так ведь тогда получается, — просветленно пробормотала горничная, что Кривцова Настю и убила. — Почему? — Ну как почему? чтоб там мужу не проболталась. После того, как Настя ее с любовником застукала, и по времени все сходится, наморщила лоб Кася, в субботу хозяйка попалась, а в ночь на понедельник Настену убили. — Ленка убила. — Гениально, — хмыкнула Маша. — Только убивать надо было в тот же день, в субботу. А так у Насти как минимум 36 часов было, чтоб хозяйку выдать. Думала загнать горничную в тупик, однако не удалось. Та возбужденно произнесла, «А раз Настяка успела выдать, Ленка ей просто мстила». «Версия хорошая, богатая», — возразила Маша, — «но мстить, да еще и настолько рискованно, стал бы человек вспыльчивый и не шибко умный, а Кривцова хитрая, расчетливая женщина». Не могла она так подставиться. Кассия не думала отстаивать свою версию, задумчиво взглянула на Машу, произнесла. — Ты, как я смотрю, тоже в стороне остаться не можешь. Хочешь убийцу вычислить? А что остается? Попыталась обернуть все в шутку Мария. Вдруг он, этот убийца, какой-нибудь серийный маньяк, причем убивает исключительно нянь, тогда, получается, я рискую... Но Кася ответила очень серьезно, — да нет, маньяку в этот дом не пробраться. Я думаю, Настю кто-то из наших прикончил. Повариха, скептически предположила Маша, — садовник. Или, может, этот ну, шкаф Володин? Кася понизила голос, — ну, Володин не Володин, а вот Сашка запросто. Да, «А ему-то зачем?» — удивилась Долинина, «если у них с Настей полная идиллия была, а также, насколько я понимаю, секс по первому Сашкиному требованию». «Ну, не такая уж идилия, идиллия», — возразила Кася. «Да, спали вместе, конечно, но я ж не слепая, видела. Этот Сашка Насте поперек горла не нравился ей ни капельки». Но Сашуня наш, ты ж сама знаешь, приставучий, как банный лист, если по-хорошему в постель затащить не может, грозить начнет, мол, не дашь мне, перед хозяином подставлю. А она ему, допустим, в ответ пригрозила, что тоже заложит за какие-нибудь его грешки мелкие, и он ее убил, чтоб не выдавала его». Маше версия Касси абсолютно не приглянулась, но обижать ее не хотелось, и потому она пробормотала, может, конечно, и так, и быстренько перевела разговор на другое. «Слушай, хозяева, ты говорила, знали, что у Насти с этим Сашкой секс на рабочем месте?» «А то!» — хихикнула Кассия. «И не смущало их это ни капельки. У Кривцовых главное требование — «Чтоб в доме никаких посторонних, а со своими, пожалуйста!» «И что Сашка с няней удовлетворялся, им удобно даже!» «Милый подход, я б такую няню для своих детей не взяла», — вздохнула Маша. «Но ты-то детей любишь, а Кривцовы нет», — возразила горничная. «И Макар Миронович не любит», — прищурилась Мария. «Ну, он не против детей, конечно», — хмыкнула Кася. «И гордится, что у него дочка, красавица и умница растет. Но только это не любовь. Нет, Макар просто считает, что со своим положением и возможностями может позволить себе ребенка. Ну ты вот подумай, а если б не было у Кривцова всех его денег? Не мог бы он нанимать нянек-мамок? Неужели стал бы сам Лизу в садик водить ей, вечерами с ней заниматься и сидеть с ней, когда она болеет? Да не в жизнь. Неинтересно ему это. Мигом бы девчонку спихнул бабкам, мачехе, а то и вообще в интернат. И Кривцова, хоть и мать родная, точно так же поступила бы.